Верующие говорят, что не верят в чудеса, не верят, что некая конструкция может возникнуть сама по себе. Они твердо заявляют, что у всякого объекта, от горшка до вселенной, есть создатель. У атеистов такой твердой позиции нет. Самые сложные конструкции они объявляют сами по себе получившимися. Более простыми конструкциями они отказывают возможности самообразования. Где же тут логика? Последняя соломинка, за которой они хватаются, теория Пригожина. Она говорит, что сложные системы могут саморазвиваться, и подтверждает это множеством примеров. Но при этом игнорируется, что момент саморазвития возможен только после определенного уровня сложности. Вопрос. Кто доведет ту или иную систему до требуемого минимума сложности, чтобы она потом начала развиваться? Сама дойдет? Но откуда это видно? Такое же недоумение вызывает ограниченность атеистов восприятия мира. Они говорят, что существует только то, что можно потрогать, понюхать и прочее, что могут воспринять наши чувства. Этой же логикой руководствовались цыгане, бросившиеся мародерствовать в зоне Чернобыльской катастрофы. Они рассуждали примерно так. Раз мы не чувствуем радиации, значит ее нет. Ну и дальше логические действия. Потом у этих людей началась лучевая болезнь. И они поверили в существование радиации. Но было поздно. Атеисты однажды тоже поймут, что Бог есть. Но вдруг это случится слишком поздно? Итак, подведем очередной итог. Силы, задающие тон общества, является элита, ориентиры которой лежат за границами видимого мира. Вера требует от них дел сообразных вере. Если горит дом, вера заставляет тушить его. Попытка свести веру, посещению религиозных служб есть подмена живой веры обрядами такая вера сравнима с воинской службой требующей носить погоны отдавать честь маршировать но не воевать бездеятельная трактовка вера осуждена церковью вера это не просто знание того что бог есть сатана тоже нисколько не сомневается в существовании бога вера без дел мертва и бесы веруют и трепещут послание иаков вера это дела Причем не вообще дела, а дела соответствующей ситуации. Человек не сам себе выдумывает добрые дела. Их определяет ситуация. Видишь, что тонет ребенок? Спасай его. Видишь, что твою родину разоряют? Защищай. В этом твоя вера. Если говоришь, что Бог все управит, это не вера, а лицемерие. Если говоришь, что ребенка некогда спасать, потому как занят добрым делом, например, дерево сажаешь, это еще больше лицемерие. Делай, что должен, и будь, что будет. Вот настоящая вера. Если у верующего нет дел, получается у него вера бесовская. Надо заметить, что многие секты культивируют бездеятельную веру. Ничего не надо делать, просто верь, что Бог есть и живи как хочешь. Но темой отличается подлинная вера от ереси, что она требует дел, соответствующих заповедям. Деятельность вообще свойственна любому высокому чувству. Например, когда человек по-настоящему любит, он показывает свою любовь на деле, а не на словах. Если человек говорит о своей храбрости, он тоже должен показывать ее на деле, а не на словах. Если дел нет одни слова, как правило, нет ни любви, ни храбрости. Одно блуди получается. Лекция 7. Принцип пирамиды. Прогресс. Зависимость. У каждого человека есть мнение о собственном месте в обществе. Как тысячу лет назад, так и сейчас, всем своим поведением мы требуем признания своей значимости. Примеров тому в повседневной жизни миллионы. Мы требуем от всех, начиная от официанта и заканчивая президента, признать наше достоинство. Где бы человек ни находился, в первую очередь, он ревностно следит за тем, чтобы к нему обращались в соответствии с его самооценкой. Платон в государстве пишет, что если с нами обращаются соответственно нашей самооценке мы испытываем гордость. Если не соответственно, накатывает гнев. Если мы сами не можем соответствовать собственной самооценке, нас посещает стыд. Добавим от себя, что если общество оценивает человека выше, чем он есть на самом деле, и человек это понимает, он ощущает растерянность. Самооценка двигатель человека. Чистолюбие элиты задает направление всему человечеству, и в рамках этого направления возникает энергия движущее человечество. Исторически из общества выделялись те, кто мог подтвердить свой статус. Князья на деле доказывали свои претензии быть первыми, рискуя жизнью. Все видели, что им действительно положено быть первыми. Многие могут говорить правильные слова, но не каждый готов подтвердить сказанное, особенно в смертельно опасной ситуации. Князем был тот, кто мог подтвердить свой статус делами, кто не мог того сдувало на обочину. Жизнь выстраивала общество в пирамиду, самооценка активизировала соперничество, а успех зависел от талантов. Верхнюю часть пирамиды занимали самые свободные, способные рисковать жизнью ради нематериальных целей. На самом верху были люди духа, таланта и воли. Князь-монах был высшим существом. Следом шли воины, имеющие сильный дух, но не обладающие большими талантами. Нижнюю часть пирамиды составляли купцы, крестьяне и ремесленники, которых страшил любой риск, и им ничего не оставалось, как менять свой труд на маленький, но гарантированный результат. Разбойники стояли вне общества. Любопытно, что некоторые мыслители, в частности Фома Аквинский, коммерсантов тоже причисляли к разбойникам. Разница в том, что одни для ограбления использовали кистень, а другие весы он находил несущественной. Но это так, к слову. Уровень пирамиды жестко соответствовал уровню риска. Как пишет Гегель, рисковавшие жизни получали власть и статус князя. Если один занес меч, второй должен или сражаться рискуя жизнью, или покориться. Кто не был готов рисковать, тот признавал над собой власть князя. В приведенных примерах опущены сотни нюансов, но мы и не ставим целью детализацию. Наша задача определить основные моменты. Если нам это удастся, то станет понятно, что пирамидальное строение общества есть не искусственный, а естественный процесс следствие самой человеческой природы. И двигатель этого процесса – честолюбие. Инстинкт жизни в совокупности с самооценкой определяют восприятие жизни. Люди понимают свою жизнь не просто как существование, а как существование хорошее. Если посадить человека в барокамеру, обеспечив нормальное функционирование биологических процессов, Любовь скажет, это не жизнь, а мучение. Получается, что человек не просто хочет жить, в смысле существовать, а хочет хорошо жить, сообразно своей самооценке. Это желание формирует прогресс, неизбежное следствие человеческой природы. Стремление человека к совершенствованию жизни есть такая же данность, как стремление дышать или размножаться. Нравственная категория к процессу неприменима. Если принять во внимание, что прогресс не усиливает, а разрушает силенскую гармонию, стремление к прогрессу можно понимать как следствие поврежденной человеческой природы. Это отдельная глубокая тема, о которой мы не будем здесь касаться. В своем стремлении хорошо жить человечество делает научное открытие. Чистолюбие непосредственных создателей прогресса играет здесь огромную роль. Умные талантливые активно искали признание своего достоинства, чья оценка могла подтвердить и удовлетворить амбиции этих людей. Понятно, что не крестьян, коммерсантов и ремесленников. Требовалось признание высших, то есть князей. Чтобы высшие признали статус творцов, нужно было преуспеть в том, что воины ценили выше всего. Так как выше всего воины ценили то, что относилось к войне, амбициозные таланты включились в гонку вооружений. Из этого следует, что в природе человеческой пирамиды заложена предопределенность не просто прогресса, а именно военного прогресса. Остальное следствие. Предопределенность такого рода есть своего рода первородный грех. Благодаря ей энергия умных людей направлялась на военное усовершенствование, положив тем самым начало разрушению естественной гармонии. Нарушился принцип построения человеческой пирамиды. Чем больше развивался прогресс, тем меньше значила доблесть. Копье в руке доблестного было бессильно против ружья в руке труса. Развитие военного искусства – процесс непрерывный. Чтобы содержать постоянно усовершенствующуюся армию, нужно было много денег. Для этого требовалось развивать хозяйство. История поставила князей перед выбором – или развивать экономику и иметь средства содержать сильную армию, или покориться соседям. Чтобы получить необходимое средство, нужна была централизация хозяйства. Начался соответствующий процесс. Самые сильные концентрировали в своих руках политическую и экономическую власть. Кто не мог подчинить других князей, а без этого централизовать хозяйство было невозможно, тот не мог содержать армию и сошел с мировой арены. В свете сказанного стремление князей к централизации выглядит естественно. В России реформы Ивана Грозного были логическим ответом на требования истории. Централизация России не каприз кустолюбивого характера царя, а необходимость. Не сделая он этого, Россия была бы захвачена. Чем дороже становится армия, тем больше безопасность общества зависит от уровня развития экономики. Возникает замкнутый круг. Процесс постепенно делает армию дороже. Необходимо все время совершенствовать экономику. Это еще больше совершенствует прогресс, который еще больше совершенствует армию и так до бесконечности. Развитие экономики зависит от свободы предпринимательства, которая в свою очередь зависит от уровня ограничений. Чем меньше ограничений, тем больше экономической свободы и, следовательно, больше развития. Самые крупные ограничения создавала религия. Авторитет ее был так велик, что устранить требования религии в пользу экономики было невозможно. Пока религия играла центральную роль, процесс оказывался скованным естественным образом, создавался баланс, тормозящие негативные процессы. Князья стали монархами, и, казалось, история оформилась в своих основных контурах. Дальнейшее развитие человечества представлялось как борьба монархий между собой. Возможно, так оно и было бы по сей день, если бы в христианстве не произошел раскол. За относительно короткое время этот раскол внес в развитие человечества такие огромные изменения, что они заслуживают отдельного рассмотрения. Лекция 8 подведение первого итога. Прежде чем идти дальше, в максимально крупных штрихах подытожим все вышесказанное, и так человеческое общество. Оно состоит из субъектов, от природы имеющих самооценку, которая заставляет стремиться к максимальной свободе, и инстинкт самосохранения, который сдерживает это стремление. Все люди имеют тенденцию к максимальной самооценке, но не все ради этого способны преодолеть инстинкт самосохранения, войти в зону смертельного риска. Страх перед смертью и страданием усмиряет амбиции. Большинство признает себя неспособным достичь идеала и довольствуется вторым, третьим и так далее. Местом. Возникает естественная иерархия общества. Взаимоотношения между людьми строятся по принципу пирамиды. Все человечество разбивается на пирамиды. Верхние места занимают самые свободные, благородные и умные, остальные занимают более низкие социальные ступени. Возникает гармоничная структура, при которой большие заботятся о меньших. Между прочим, заметим, что любой человеческой массе свойственно вытягиваться в пирамиду. Если представить мысленный эксперимент, например, посетить тысячу совершенно случайно набранных людей на необитаемых остров, эта хаотичная масса в скором времени начнет вытягиваться в пирамиду, возможно, в две и более конкурирующих пирамиды. Равенство не свойственно человеческому обществу по природе. Члены общества равны только перед Богом и когда умирают. В реальных условиях равенство невозможно. Княжеские амбиции и желание получить новый источник дохода становятся причиной войн. Одни общества-пирамиды нападают на другие. Вечное состояние войны влечет за собой постоянно совершенствование оружия, что заставляет экономику постоянно развиваться. Это развитие требует свободы предпринимательства, которое натыкается на препятствия в виде религии. Развитие экономики ограничивается. Прогресс в целом и военный прогресс, в частности, тормозится. Князья вынуждены делать упор не на качество оружия, а на качество воинов. Решающее значение играет доблесть. Техническое совершенство понимается как приложение к доблести. Нельзя сказать, что прогресс совсем не идет. Он идет, но строго в рамках религии, культуры и традиции. Орудия труда и орудия войны совершенствуются, но очень медленно. Рамки, в которых они могут совершенствоваться, очень узкие. Образно говоря, топор и меч, например, могут быть только из камня или из бронзы. Никакие прагматичные соображения не отменят этого правила. Изобретатель железного топора, согласно идее сдерживания, должен показательно уничтожаться, как еретик и нарушитель устоев. За этим следят жрецы. С точки зрения современного человека, воспринимающего действительность с сиюминутных позиций, такой подход кажется несусветной глупостью и мракобесием. Но если охватить масштаб мирового прогресса в целом, если понять его причинно-следственную связь, остается подивиться колоссальности масштабности древних. То, что они сдерживали технический прогресс, они его сдерживали, свидетельствует о понимании ситуации не на текущий момент, как сейчас понимают наши правители а в объеме целого мира, целого во времени и в пространстве. Зададимся вопросом, как древние могли прийти к мысли сдерживать прогресс. Благодаря каким знаниям Египет просуществовал больше, чем весь известный мир в совокупности? Как можно просчитать опасность прогресса, не имея перед глазами процессов, наблюдаемых сегодня, и возможности проследить историю их проявления? Это просто чудо. Мы, находящиеся на последнем витке смертельного путешествия, воочию видим последствия прогресса. И потому можем сказать, что обладаем такие знаниями. Но древние. Когда джин прогресса сидит в запечатанной бутылке, общество управляет ситуацией. Когда джина выпускает, ситуацию управляет обществом. Но чтобы держать джина в бутылке, нужно нечеловечески много понимать или верить в необходимость выполнения требований, смысл которых охватить умом невозможно. Сегодня люди, как дети, верят в то, что можно потрогать или понюхать. Приближающийся конец света нельзя ни потрогать, ни понюхать. Базовых требований, соблюдением которых можно остановить процесс, тоже нельзя ни потрогать, ни понюхать. Находящийся в таком состоянии мир нельзя спасти. Лишившись сакральных знаний, мир оказался заложником ситуации и семимильными шагами устремился к своей гибели. Величайшая мудрость и масштаб древних сегодня представляются глупостью и отсталостью. Мысль, что раньше у людей не было технического прогресса, потому что они были отсталые, есть глупая мысль. Все как раз наоборот. У древних не было прогресса именно потому, что они были умны, а у нас прогресс есть потому, что мы глупые. Обратите внимание. Прогресс не делает людей счастливее, зато он гарантированно уничтожает мир. Древние понимали это и потому блокировали каналы развития. Излишнюю интеллектуальную, творческую и социальную энергию своего общества Египет стравливал в строительство пирамид. Аналогичные процессы происходили во всех древних типах общества. Если рассматривать версию без религии, можно предположить только единственное: до цивилизации древних Была какая-то цивилизация, которая уничтожила прогресс. Некоторые выжили. И на этом примере сделали соответствующие выводы. Но это очень зыбкая теория. Во-первых, с какой стати люди-атеисты будут противиться тому, что произойдет через века, отказывая себе в удовольствиях, которые несет прогресс. Во-вторых, предположить руководство этими выводами на протяжении тысячелетий невозможно. Опытные знания исчезли бы вместе с первыми носителями знаний. Максимум дошли бы до второго поколения. Последующие поколения воспринимали их уже как мифы и небылицы. Для того чтобы знания подобного масштаба правили обществом тысячелетия, нужен толчок такой силы, инерции которого хватит на тысячи лет. Роль такого толчка могло выполнить что-то сверхъестественное. Оно должно настолько поразить мышление и воображение большого количества людей что они стали бы жить по поразившим их принципам. Распространение знаний такого уровня невозможно словами, какими бы умными они ни были. Люди всей своей жизнью должны демонстрировать новое знание, показывать, что оно выше жизни. Только в этом случае им поверят. Потом начнется цепная реакция, распространяющая первичный толчок. Чтобы понять уровень первичного толчка, расскажем поучительную историю Бонифатия Тарсийского, раба-красавицы Аглоиды жившего в третьем веке от Рождества Христова. Он любил выпить, любил женщин, в общем, был такой же грешник, как мы с вами. Однажды госпожа, жившая с ним как с любовником, послала его развлечься, посмотреть на казнь христианских мучеников. Людей, отказывавшихся отречься от Христа, привязывали к столбам, вкопанным на арене, затем выпускали голодных хищников, и люди принимали мученическую смерть. Бонифаций был так поражен доблестью и силой духа этих людей, что уверовал без всякой логики объяснения Христа. Бонифаций подошел к охране сказал, что стал христианином. Его привязали к столбу, и он Христа ради принял мученическую смерть. Это переломило жизнь его окружения до того, ни о чем таком не помышлявшего. Спутники принесли тело его в Рим госпоже, Аглаида, богатой богатая знатная римлянка, приняла мощи и построила во, Рим, во имя его великолепную церковь в окрестностях Рима. Она покаялась в прежних грехах, раздала имение бедным и стала жить при церкви в смирении, воздержании и великом благочествии. Узко смотря на ситуацию, новые жрецы, ученые, способствуют развитию разрушительных процессов и никогда не понимают этого, потому что цельное знание теперь усечено, а оставшаяся часть раздроблена на тысячи частей. Без глобальных ориентиров человечество попадает под власть стихии. Прогресс превращает общество в кишащую эгоистами массу, пожирающую само себя. Отныне никто ничего не понимает. Теории новых жрецов, сами по себе тяжкие для восприятия, больше запутывают ситуацию, чем проясняют. Цельное понимание окончательно утрачивается. Единицы имеющие стратегическое мышление, ни на что не влияет. Общество держит их за сумасшедших. Глобальные вопросы, вроде смысла жизни, сами по себе считаются неприличными. Мысли только сиюминутно, в рамках своей жизни и видимой ситуации. Причем не просто сиюминутно, учитывая весь объем ситуации на текущий момент, а сиюминутно относительно малой части ситуации, без учета всего объема, что вижу в данную минуту, в данном узком месте, то и пою. У всякого явления на свете есть свой временной шаг. Когда варит яйцо, счет идет на минуты. Когда строят дом, на месяца. Город, на года. И так далее. Мировые события тоже имеют свой временной шаг. Оценивать их с помощью временного шага человека равносильно строительству дома подходить с минутной меркой. Индивид живет часами и сутками. Общество, веками и тысячелетиями. При таком разрыве осмысливать ситуацию в масштабе часов и суток в принципе невозможно. Действовать сообразно ситуации, тем более. Преодолеть это несоответствие, выйти на соответствующий масштаб можно только через веру. Никакой марксизм-ленинизм тут не поможет. Но так как современный человек верит только реальности, данной в ощущениях, он приговорен на роль ничего не понимающей пылинки, которая куда-то несет гигантский поток событий. Мышление современного теиста не исправить. Он никогда не будет исходить из долгосрочных ориентиров вселенского масштаба. Его цель всегда определяет ситуативно-сиюминутное мышление. Во взрослом мире так мыслят дети. Современные люди, берущиеся своими временными мерками осмысливать мировой масштаб, это те же дети. Тема-то очень интересная, но из-за своей сложности требует отдельной работы. Здесь можно лишь сказать, что к последовательному масштабному действию способно только закрытое религиозное общество, цели которого лежат за рамками этого мира. Оно действует согласно откровению, указывающему, что нужно делать. Только наличие неземных стимулов может подвигнуть человека делать масштабные дела, результат которых обозначится через века. Если он не уверен, что его дело будет продолжено потомками, оно теряет смысл. Такую уверенность дает только религия, то есть мои прапраправнуки будут стремиться к той же цели, что и я, и завершат начатое сегодня дело через тысячу лет и начнут свое, которое нужно будет начать в новой ситуации, чтобы их прапраправнуки завершили его через тысячу лет. Для атеистического общества сам по себе такой масштаб невозможен даже к обсуждению, потому что масштаб человеческого и общественного шага не совпадает. Без религии действия огромного масштаба совершить невозможно. Несколько отклонившись от темы, возвращаемся к тому моменту, когда самооценка и инстинкт самосохранения построили каждую человеческую массу в структуру. На планете образовалось множество обществ-ферамид. Религия ограничивала рост этих структур, возникло равновесие, мир пришел в максимально возможную гармонию. Ключевые узлы обеспечивали прогрессу скорость, совпадающую со вселенскими процессами. Если бы ничего не изменилось, если бы сохранились все ключевые моменты – самооценка, инстинкт и религия – человечество просуществовало бы столько, сколько, например, Солнечная система, то есть до наступления непреодолимых обстоятельств. Но как только любой из указанных ключевых моментов утрачивался, неизбежно начиналось разрушение. Если бы у членов одной из пирамид исчезла самооценка, исчез бы и стимул тянуться наверх. Структура пирамиды развалилась бы, общество превратилось бы в кашу, которую соседние пирамиды впитали бы в себя. Если бы исчез инстинкт самосохранения, все члены пирамиды устремились бы к максимальной самооценке, и в этой тотальной борьбе уничтожили бы сами себя. Если бы исчезла религия, снялись бы ограничения к техническому, экономическому и военному совершенствованию. Возникла бы пирамида без тормозов растущие за счет технического и экономического превосходства с огромной скоростью, поглощая остальные пирамиды. Крах ситуации просчитывается, и мы его сейчас покажем. Случилось последнее. У западного общества начал исчезать ограничитель роста. Религия. На планете появился монстр, грозящий поглотить всех. Из множества пирамид стала образовываться одна единственная мега пирамида. Внутри этого монстра тоже начались качественные изменения. Утрата религии обратила самооценку членов общества из структуры образующего фактора в атомизирующий. Каждый член нового общества понимал себя автономной микропирамидкой, воюющей с другими пирамидками. Если понимать государство как живые существа, исчезновение тормозов у одного из них похоже на то, как если бы у пауков исчез механизм тормозящий рост. Все другие виды ограничены в своем развитии, и только одни пауки безудержно растут. За относительно короткое время мир бы заполнился жуткими чудовищами, которые сначала пожрали бы все живое, а затем и сами бы погибли. Совершенствование части в отрыве от совершенствования целого неминуемо образует дисгармонию. Если совершенствовать только двигатель, а ходовая часть останется прежней, мощный мотор разрушит автомобиль. Человечество – это часть планеты. Разбитое на множество структур, развитие которых ограничено, оно, как окружающий мир, растет сообразно общему процессу развития, сохраняя гармонию с окружающим миром. Но когда одна из человеческих пирамид утрачивает тормоза, возникает монстр. Он не только пожирает другие общества и окружающий мир, но и отравляет продуктами своей жизнедеятельности все вокруг. Сегодня, по злой иронии, разрушительные процессы называют прогрессом. Само по себе слово «прогресс» несет положительный образ, чем вводит людей в заблуждение. Планета и человечество серьезно болеют, и эта болезнь прогрессирует. Окрашивать смертельно опасный процесс в положительные тона, значит еще больше затуманивать и без того сложный для понимания процесс. Часть третья. Новое время. Лекция 9. Начало конца. Логика как бомба, тупик. Утрата религии привела к образованию в здании человечества трещины. Сегодня эта трещина растет с такой бешеной скоростью, что мы уже видим эту скорость. Это ключевой момент в истории человечества, и он требует отдельного осмысления. В первую очередь нужно понять природу происходящих процессов. Что положило их начало? Большой вопрос. Почему именно на западе стала исчезать религия? Что это, случайность или закономерность? Трудно найти однозначный ответ. Со слишком сложной системой мы имеем дело, чтобы уловить ситуацию до таких тонкостей. Здесь каждый увидит свою причину. Одни увидят в этом случае. Другие заявят, что западное общество предположено к утрате религии из-за излишнего пристрастия к логике, разрушившей веру. Третьи найдут в этом метафизику. Солнце восходит на востоке и умирает на западе. Все религии мира родились на востоке. Все безбожные философии родились на западе. Картина воскресенья рисуют на восточной стороне храма. Страшный суд – на западной стороне. Версий много. Читатель сам выберет по своему вкусу. Мы же заявим, что не можем в жесткой логичной последовательности объяснить, почему именно западная пирамида начала превращаться в монстра. Вернее, можем, но это будет тяжеловесное и сомнительное объяснение. Эта тема – предмет отдельной работы. Для нас пока достаточно зафиксировать, что именно западное общество утратило религиозные тормоза. Негативные процессы начали набирать обороты в IX веке, когда Запад стал отмежевываться от вселенского православия. Окончательный разрыв состоялся в XI-XII веках. Раскол положил начало современному обществу потребления – Его генеалогическое древо выглядит следующим образом. Великий раскол порождает католицизм. Католицизм порождает протестантизм. Протестантизм порождает капитализм. Капитализм порождает атомизм, высшую фазу развития капитала и максимальную степень раздробленности общества. Некогда гармоничные структуры поворачиваются в хаос массу. Члены принципиально нового общества – которая еще не знала человечество, не имеет никаких целей и задач, кроме увеличения темпов личного потребления и погони за чувственным удовольствием. Человек традиционного общества понимал себя как «я» — это мои принципы. Человек светского общества понимает себя уже по-другому. «Я» — это мои вещи. При переходе из одного состояния в другое теряется душа. Раньше вещи были приложением к человеку, В новой ситуации человек стал приложением к вещам. Христианское общество возвращается в состояние языческого общества, именуемое «поганым», от, раси... от латинского «поганус», то есть «сельский житель», «деревня», до которого еще не дошло христианское учение. Потом термин приобрел отрицательный оттенок, и сегодня современное языческое общество именно в негативном смысле «поганое». Если язычники знали хоть каких-то богов, ограничивающих их страсти, то бог современных язычников, доллар, не видит никаких ограничений. Делай, что хочешь, если это выгодно, приятно и безнаказанно. Более детально мы раскроем эту тему ниже. Скорость начавшегося процесса далеко превосходила временные мерки человеческой жизни. Общество не могло зафиксировать, осмыслить и тем более дать оценку начавшемуся движению. Возникла иллюзия, что начавшийся процесс является положительным явлением. История с эпохой Возрождения один в один повторяет историю появления Морфия. Когда в 19 веке выделили чистый Морфий, все посчитали его за чудо-лекарство. Например, такой известный ученый как Фрейд рекомендует Морфий своим пациентам от всех болезней. И только спустя несколько лет общество понимает, что скрывается за «лекарством». В кавычках. То же самое происходит с прогрессом. Начало его воспринимают как путь счастья. счастью. Бога нет, никто не мешает, делай что хочешь и прочее. Религия воспринимается в худшем случае как мракобесие и отсталость. В лучшем случае в ней видят традицию, сферу действия, которой нужно ограничивать выполнение обрядов. Веру вытесняют на обочину жизни. Из центральной силы религия превращается во что-то нелепое, бесполезное и смешное, как старый самовар. С этого момента западное человечество живет своей жизнью, религия своей, и оба приходят в упадок. Начало упадка веры незамедлительно отражается на широких массах. Больше никто ни во что не верит. Честь, совесть, понятие долга и высшие принципы стремительно исчезают. Плотская жизнь понимается как единственное сокровище, радостями которого надо успеть насладиться. Решающее значение обретают деньги. Прорисовываются контуры потребительского общества, общества без Бога, светского общества с новым Богом. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос»» и многих престят. Евангелие от Матфея Князья забывают о высоких принципах и воюют с единственной целью – обрести земные блага. Для победы нужна большая армия и следовательно сильная экономика. Сильная экономика возникает, когда подданные стремятся богатеть. Чтобы главным делом подданных стало накопление богатства, надо сворачивать религию, которая учит это самое богатство презирать. Впервые в истории возникает вопрос о вреде религии. Первыми его поддерживают власть имущие. Эту тему начинают педалировать вьющиеся вокруг власти ученые. Разложение захватывает церковь, превращая ее в светский институт. Религии в прямом смысле начинают торговать. Практикуется отпущение грехов за деньги, торговля церковными должностями, протаскивание родственников на теплые места и прочее. Процесс захватывает всю средневековую Европу. Но к чему это приводит? Казалось бы, сбылась мечта идиотов. Устремившийся к богатству народ создал сильную экономику, что позволило содержать большую армию однако солдаты теперь воевали исключительно за деньги на практике выяснилось что наемная армия не очень хочет сражаться Макиавелли, живший в то время писал что наемники отличаются от национальной армии двумя качествами они быстро отступают и медленно наступают толпы наемников бродили по Европе перепродаваясь от одного герцога к другому иногда в решающий момент битвы кто заплатит больше Кто-то победил. Ситуация в чем-то похожая на современные выборы. Стало очевидно, что путь без религии это путь разложения. И вновь возникает проблема. Как с одной стороны сделать так, чтобы государство было экономически сильным, люди в нем стремились к богатству, но с другой стороны, чтобы они при этом почитали мораль, веру. Умирать за деньги нельзя. Как говорил Юлий Цезарь, можно найти много людей, которых убивать за деньги, Но нельзя найти людей, которых умирать за деньги. Идти на смерть можно только за идеалы. Но чтобы умирать за идеалы, нужно иметь идеалы, ценимые выше жизни. Но где же их взять без религии? К слову сказать, технически мощная Америка сегодня сталкивается с аналогичной проблемой. Солдаты не хотят умирать за деньги. Это первая причина, по которой она завязла в военных конфликтах. Князья озадачиваются вопросом, как создать ручную, управляемую религию. Выполнить это возможно не иначе, как раскол, как через раскол католической церкви. Начинается эпоха создания карманных церквей. Первыми в этом процессе выступили немецкие князья. Они поддержали некоего Мартина Лютера, протестовавшего против имехшейся в церкви злоупотреблений. Своим протестом он не избавил от пороков Западную церковь, он лишь осколол ее. Конечно, если бы не поддержка немецких князей, увидевших, В этом возможности достижения политических целей никуда, никогда не знал бы этого монаха, ни его протестантизма. Но он, как говорится, оказался в нужное время и в нужном месте. Безусловно, это был честный человек, верящий в справедливость им дела. Своими страстными и обличительными речами он сделал свое раскольнище дело. Католическая церковь раскалывалась. Чтобы понять, почему это учение принесло такие неожиданные плоды, нужно уловить логику протестантизма. Он ведь тоже превратился в капитализм не сразу. Протестантизм Лютера резко отличается от протестантизма Кальвина. Если первого можно назвать добрым католиком, то второй уже открыто проповедовал, что количество денег определяет спасение души. Это было революционно новое заявление. Но на него никто не обращает особого внимания. Религия к тому времени утратила статус института, задающего направление обществу. Католические и протестантские богословы спорят на обочине жизни, хорошо это или плохо. У Кальвина находятся последователи. Не потому что они разобрались в тонкостях доказательной базы, утверждавшей за деньгами спасительную для души силу, а потому что это заявление соответствовало их внутреннему стремлению. Религия Кальвина узаконивала добывание денег любыми путями. Отметим, что успех Гитлера базируется на тех же стимулах, что и успех Кальвина и протестантизма в целом. Оба эти деятели говорили массе, вы избранные и только в силу факта вашего существования у вас есть право реализовывать свои желания за счет низших. Корни колоссального успеха здесь в том, что масса охотней принимает не то, что истинно, в этом она разобраться не может, а то, что соответствует ее желаниям и вообще чувственной сфере. Фашистские лозунги всегда и везде будут находить горячих последователей и понимание в широких массах. Князья, избавившиеся от опеки религий, добившись политической самостоятельности, погружаются в свои сиюминутные вопросы, драку за доступ к ресурсам. Утрата европейским обществом религии означала, что нет больше сил, способных понять ситуацию. Запущенный процесс начинает развиваться самостоятельно, сообразно внутренней логике. Страшные по своей разрушительной силе тенденции крепнут и набирают обороты но пока этого никто не видит и видеть не может. Религия – это поиск истины через откровение. Философия – это поиск истины через логику. Протестантизм, возникший как политический инструмент, чтобы стать легитимным, создает собственную мировоззренческую базу. С самого начала он был обречен уже только потому, что его основатель, Мартин Лютер, не был пророком. Он не получал откровений из миров, лежавших за пределами человеческого сознания, и потому не мог оперировать ничем, кроме здравого смысла. Уже только за это его следует называть не религией, а философским учением. Единственным ориентиром протестанты объявляют Библию. Все остальное, что было накоплено за полторы тысячелетия, соборы, почитание икон, многие таинства и прочее, они отвергают. Не осталось ничего, кроме логики и Библии, понимаемой через призму логикой. В результате получилась светская организация, называющая себя церковью, а своих членов христианами. На самом деле от христианства там осталось только название. Предвидя негодование простых протестантов, хотя мы предполагаем, что совсем простые люди не будут читать эту работу хотя бы потому, что ее нужно читать, мы все же находим нужным извиниться перед честными людьми, исповедующими свою религию. Мы не хотим никого обидеть в светлых чувствах, и потому все, что мы здесь говорим, носит крупный характер никак не касающийся никакой отдельной личности. Продолжая разговор, обращаем внимание, что не стоит заблуждаться почитанием Библии протестантами. Библия – это противоречивый текст со множеством взаимоисключающих положений, осознать которые можно только при наличии веры. Без веры суетный ум человека не способен принять догматы откровения, священное писание и священное предание, Для рационального ума это не более чем набор невероятных басен и неправдоподобных мифов, кем-то сочиненных на досуге. Чтобы выскочить из множества противоречий, логику необходимо подчинять вере, а не наоборот. Не верить глазам своим так же, как мы каждый день, видя, как солнце движется, а земля стоит. Утверждаем обратное, то есть солнце неподвижно, а земля движется вокруг него. Так и здесь, логика должна строиться, на догматах, не имеющих видимого подтверждения, но открытых в откровении. До Великого Раскола, когда церковь была единой, оперировать в метафизической сфере логикой не позволялось. Когда Арий, пресвитер Александрии, вычислил, в кавычках, что раз Христос рожденный, значит «однажды появившийся», в кавычках же, то есть не существовавший до рождения и потому не единосущный Богу, Никейский Вселенский Собор назвал это логичное утверждение ересью. Собор утвердил символ веры, говорящий о Христе как о рожденном прежде всех век, то есть до начала бытия. Понять это в детерминированной логике нельзя, в это надо верить. Для этого нужно признать невозможность человека выйти за человеческие рамки. Арий не отказался от своего умствования, расколов своей ересью церковь. Для кого авторитет Ария был выше авторитета церкви, те откололись от вселенской церкви. Этот пример показывает опасность безрассудного преклонения перед священником, каким бы авторитетным он ни был. Крупный раскол может учинить только очень авторитетный священник. Неавторитетный на это просто не способен. Это следует иметь в виду всем, кто творит из священника у мира. Когда верующие принимают основные постулаты на веру, им не требуется логическое обоснование веры. Поэтому православные остались верующими по сути и по духу, верующими, а не знающими. Католики же пытались понять некоторые действия Бога, например, почему Бог допускает страдания, теодицея. Протестанты пошли еще дальше. Они взялись не оправдывать, а осмысливать Бога. Не сделая они этого шага, через несколько десятков лет протестантизм сошел бы на нет бесследно распавшись, как распадались тысячи подобных групп. С другой стороны, не бурь протестантизма было бы что-то подобное. Ради сохранения своей власти светские князья поддержали бы любое иное учение, дающее им независимость от церкви. Светской власти нужно было легализовать свою независимость. Оперирование логикой в вопросах, находящихся за пределы земного мира, помещение нерациональной информации в рациональный формат приводит к умалению религии. Логика хороша для сиюминутного. В вечных вопросах она вредна. Великие западные умы говорили о недопустимости оперирования логикой в вопросах метафизики. Но здесь мы обнаруживаем парадокс, который позволяет заключить, что новые европейские философы не понимали характера своих действий. Например, Лебниц, повторивший за Тертулианом знаменитое «верую ибо абсурдно», одновременно участвовал в развитии принципиально иной мировоззренческой базы без идеи Бога. Абсурдное для земного мира не означает абсолютной абсурдности. Виднейший католический богослов, святой Фома Аквинский, в конце жизни сказал, что все его труды – солома. И любая безграмотная бабка знает больше, ибо верит, что досрабе бессмертна. Ни одна логика не может вместить знание бабки. Приоритет бабкинской веры перед логикой ученого мужа получил название парадокс Фомы. Так как неземной мир не умещался в земную логику, а для узаконивания светской власти его требовалось уместить, возник опасный феномен новая европейская философия. Этот тип философии давал светскому обществу фундамент. Протестантские богословы, пытавшиеся осмыслить откровение, выстраивают многосложные логические конструкции. Но трактаты, логически доказывавшие благость Бога и наличие загробной жизни, не на йоту не способствовали росту веры. Доминирование логики выхолачивало суть христианства. Земные цели начали вытеснять небесные. Князья церкви, получив в лице логики инструмент, посредством которого можно было оправдать любые пороки, постепенно узаконивает свои плотские желания. Нельзя, но если очень хочется, то можно. Все равны, но некоторые равнее. Возникает двойная мораль. Главным ориентиром становится не откровение, а светская власть и богатство. Отсюда берет начало претензии римского епископа на главенство. Логическое осмысливание действий Бога вело к тому, что раз Бог всемогущ, значит Он знает все. В том числе будущую судьбу еще нерожденных людей. Получалось, человек еще до своего рождения имел нечто вроде маршрутного листа, определявшего всю его жизнь. Следуя логике, никто от этого листа отклониться не мог. Такой взгляд на свою судьбу уничтожает смысл добрых дел. Какой смысл их делать, раз все предопределено? Спасение души не зависит от того, что ты делаешь, потому что ты все равно не можешь делать то, что не предопределено. Еще раз подчеркнем, что простые люди, не руководствуясь таким умозаключением, они просто верили, но зато для одаренных людей, жаждущих оправдать и освободить свои страсти, это был клондайк. Исходя из этой логики, самые отвратительные поступки получают если не благословение, то оправдание. Выходила не ты совершаешь плохие поступки, а так устроил Бог. И человек не в силах свернуть с пути предначертанного Богом, ибо если бы это было возможно, значит Бог не всеведущ и не всезнающий, что противоречит его природе. Любой самый темный верующий легко и непринужденно справляется с этим противоречием, даже не замечая его, потому что он верит, что Бог всемогущ, а человек свободен. Вера спасает его от заблуждения. Скользь отметим, что выросшая из протестантизма наука тоже пришла к предопределению. Лаплас заявил, что зная скорость, массу и движение всех частиц мира, теоретически можно вычислить будущее. Снова предопределение, только логическое. Ньютонская модель мира, понимавшая Вселенную как гигантский часовой механизм, также не отрицала такой возможности. И только физика Эйнштейна разрушила механическое понимание мира. Однако великий физик пришел к своей теории, оперируя не только логикой, но и обращаясь к священным текстам. Когда Бор предположил, что некоторые элементарные частицы обладают волей, от предопределения даже в такой точной науке, как физика, не осталось и следа. Последние данные физики не оставляют камня на камни от материализма и предопределения. Если из ниоткуда, из абсолютного вакуума, рождаются элементарные частицы, о каком предопределении можно говорить. Тем более, материя уже давно не тело, протяженное в пространстве, как ее понимали прежде, а некие волны и энергии, которые в определенной компоновке образуют то, что мы называем материей. Но что это такое материя, внятного объяснения не существует и по сей день. Возвращаясь к теме протестантизма, скажем, что логика, справедливая для земного мира, разрушила догматы мира Вышнего. Вместо свободной воли и выбора родился механизм, отказывающий человеку в свободе, подавляя его механизму, выполняющему заранее определенную программу. Убивая свободу, волю и выбор, предопределение уничтожало основу христианства ⁇ равенство перед Богом. Получалось, что не все люди равны. Есть избранные, которому готов рай и вечное блаженство, и отверженные, обреченные на вечные муки ада. Согласно протестантской доктрине, Христос своей крестной смертью открыл путь к спасению не всем, а лишь избранным. С рациональной точки зрения догмат предопределения не имеет изъянов, но все религии отказываются оперировать логикой в метафизических вопросах. Впадая в противоречие между всемогуществом Бога и свободой человека, мировые религии не выбирали что-то одно, а делали волевые усилия в пользу и того, и другого. Бог знает все, но человек остается свободным. Это утверждение противоречит рациональному мышлению, но соответствует метафизическому, сохраняя веру. Ряд тупиковых вопросов, например, таких «Если Бог всемогущ, может ли Он создать такой камень, который не сможет поднять?» не предполагает ответа, потому что всякий ответ умаляет всемогущество Бога. Эти вопросы были признаны неправомощными, бесовскими, принадлежащими к разряду софистики. Таких примеров множество, и все они подтверждают только то, что абсурдное для нашего мира не означает абсолютной абсурдности. Разность законов физики Эйнштейна объясняется тем, что законы, абсурдные для макромира, естественны для микромира, и наоборот. Человеческие чувства много чего не могут зафиксировать, но это не значит, что недоступное чувство не существует. Если из некого объема пространства убрать все, что там существует, про пустой объем нельзя сказать, что там ничего нет всегда будет правильнее сказать там нет ничего известного мне аналогичные с логическими тупиками в которые попадает наша трехмерная логика то что мы не видим ответа не означает что ответа не существует вовсе россии и исламскому миру в этом неслыханно повезло русь спаслась от руководства логикой по фундаментальным вопросам не потому что мы такие умные а потому что не получили с христианством довеска в виде мировоззрения и культуры древнего мира Бог миловал нас от логики Аристотеля, развитой европейскими богословами до такой степени, что они решились оперировать ею в религии. Православие, в отличие от католицизма, спокойно приняло на веру догматы откровения. Кит проглотил Иону. Это невозможно физиологически, но мы верим, а не рассуждаем. Русь разделила мысль верою, ибо абсурдно. Из этого следует, что чем человек умнее, тем он яснее сознает границы своего ума. И наоборот, чем глупее, тем больше считает себя всезнайкой. Сократ был настолько умен, что своим единственным знанием объявил незнание. «Я знаю, что ничего не знаю». Эта мысль великолепно выразил Достоевский в романе «Преступление и наказание», наделив ею Родиона Раскольникова. «Если на одном полюсе будет истина, а на другом – Христос, я предпочту Христа». Глубина мысли, заложенная в этой фразе, остается за рамками возможности рационального мышления. Здесь трехмерная истина заканчивается и начинается истина Христа. Абсолютная истина. Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Евангелие от Марка. Лекция 10. Новые ориентиры. Рождение капитала. Международный рынок. Теория предопределения отвергала любой ориентир в принципе, тогда как людям необходимо на что-то ориентироваться. Но как быть, если все заранее предопределено? На горизонте маячил призыв «делай, что хочешь», что в переводе означало «делай, что приятно телу». Предопределение в чистом виде оказывалось ловушкой. Протестанты вынуждены были отказаться следовать логике предопределения. Они объявляют ориентиром избранных. А как определить, кто избран, кто отопречен? Выстраивается следующая логика. Раз Бог кого-то делает богатым, значит он награждает этим человека, то есть избирает его. Ориентиром становится материальное благополучие и богатство. Избранность начинает определяться не поступками и делами, а деньгами. Богатый и избранный становятся синонимами. Бедность, считавшаяся в христианском обществе признаком святости, теперь оказывается признаком греховности. Плюса меняются местами. И с этого момента начинается религиозное стремление к богатству. В начале этого процесса люди хотят, хотят быть богатыми не для того, чтобы лучше жить, а для того, чтобы попасть в число избранных и спасти свою душу. В самой этой постановке вопроса содержится логическое нарушение. Человек, чтобы стать богатым, должен приложить к этому усилия, то есть не отдаваться на волю воли, а что-то делать. В конечном итоге он обретал спасение не по заранее определенному плану, а через свои дела. Выходит, спасение зависело от человека, а не было заранее предопределено. Это явно противоречило протестантскому учению, утверждавшему, что любое действие предопределено, потому что Бог всемогущ. Здесь очень важный момент. Протестанты отказываются следовать логике, логике до конца. Обратите внимание, они отказались верить в спасение души через откровение, потому что этому нет логического подтверждения, но поверили в спасение души через богатство, хотя это тоже противоречит логике. Вера в спасительную силу денег не имеет под собой никакой логики, как и вера в откровение. Оба варианта – чистая вера, противоречащая логике. Протестанты, выбирая из двух возможных вариантов, принимают веру в спасительную силу денег. В православии значение поступка – в самом поступке, а не в его результате. Решающее значение имеет искренность намерения. Если ты всю жизнь что-то делаешь, но не достигаешь результата, Или более того, получаешь отрицательный результат, это не означает ошибочности твоих действий. Если ты все делаешь честно, пусть даже и безрезультатно, значит ты прав. Честное намерение, которое ты пытаешься безуспешно реализовать, выше самого результата. Богу нужен не результат, а намерение. Будет или не будет результат зависит не от человека, а во многом от случая и удачи. Поэтому в России есть пословица «Бог намерение целует» не результат, а намерение. Все наши действия в глазах Бога равно малы, как действия микроба, микроба в глазах человека. Если мы захотим оценить действия микроба Наполеона и микроба крестьянина, мы будем руководствоваться не количественными, а нравственными показателями, потому что действия того и другого равно ничтожны в наших глазах. Аналогично и Бог, оценивая деятельность человека, руководствуется не объемом сделанного, а честностью намерений. В протестантизме все наоборот. Сами по себе поступки не имеют никакого значения, важен только результат. Все оценивается с позиции экономической эффективности. Чем ты больше богатеешь, тем больше становишься избранным. Как богатеешь, дело десят. Этих фактов достаточно, чтобы сделать окончательный вывод. Протестантское учение есть не философия, а религия. Свою генеральную направленность она выводит не из логики, а из веры. Протестанты верят, что деньги способствуют спасению души, и никакой логики под этой верой не было, нет и может не может быть. Таким вот замысловатым путем возродилась религия денег, поклонение древнему божеству, мамоне. В древнем Карфагене в раскаленное чрево огромного быка по имени Молох бросали живых младенцев. Спустя тысячелетия в эпоху общества потребления жертвоприношения принимают другие формы младенцев будут умерщвлять посредством абортов живых ни в чем не виноватых людей еще не успевших родиться будут называть плодом и убывать только за тем чтобы кто-то выглядел секси в итоге младенца приносит в прямом смысле жертву духу блуду изменится ритуал способ но суть та же служение золотому тельцу и шире сатане протестантская логика Предписывает ради спасения души много работать и мало тратить. Христиане, мусульмане, иудеи и прочие служат Богу, надеясь получить награду потом, после жизни. Протестанты, копя богатство, тоже надеются получить награду потом. И в том, и в другом случае это именно служение. Только одни служат Богу, другие – тельцу. Люди начинают с религиозной страстью гнаться за богатство. Накал коммерческого подвижничества первых лет протестантизма сравним только с религиозным подвижничеством. Видимые последствия протестантского мировоззрения на первый взгляд положительны. Люди много и честно работают. Труд спасает их, как говорил Вольтер, от трех главных зол – скуки, нужды и порока. Но избегают они пороков не потому, что находят пороки неприемлемыми, а потому что это препятствует достижению главной цели – накоплению богатства. Глупо тратить деньги, ключ в царство небесное, на радости бесрактичной жизни. Глупо отдыхать и, или делать то, что не приносит прибыли, когда есть возможность заработать. Так деньги становятся сродни иконе, и мамона материализуются. Пионерам капитализма срочно требуются рабочие руки, и государство в ответ проводит политику, отвечающую запросам промышленности. Поощряются процессы, отвлекающие сельское население от земли и прикрепляющие его к фабрикам. Монахи сознательно идут на такую политику, потому что развивающаяся экономика увеличивает военную мощь. Католицизм заложил основу, а протестантизм дал техническому прогрессу новый гигантский толчок. Наиболее революционное новшество приходится именно на этот период. Возникает еще более жесткая связь между экономикой и безопасностью. Доблесть умаляется еще больше. На высшие ступени общества все чаще проникают не люди чести, а коммерсанты или воины-хищники, прообраз белокурой бести, ставящей свою гордыню выше всего на свете. Зависимость безопасности от экономики провоцирует невиданный в истории промышленный скачок. Теория предопределения дает экономическому людоедству оправдание. Избранные получают моральное право на нечеловеческую эксплуатацию отверженных. Раньше безопасность общества зависела от воинов, воины от чести, а честь от религии. В конечном итоге безопасность зависела от религии. В новом мире безопасность в конечном итоге зависит уже не от религии, а от экономики. Экономика. А коммерческая деятельность от отсутствия ограничений. Поскольку сами мои большие ограничения устанавливала религия, безопасность общества зависела от отсутствия религии. Итак, так снова все ставится с ног на голову. В новых условиях зарождается сила, ориентируемая на прибыль любой ценой, даже ценой уничтожения самого общества. Сегодня эта сила выросла в транснациональной корпорации, не биологическую форму жизни, цели которой отличны от целей общества. Рост промышленности необходимым образом приводит к развитию торговли, в том числе и международной. Начинается эпоха великих географических открытий. В новых землях находят не только золото, но и непривычного вида людей. Возникает вопрос, как к ним относиться. Католики, мусульмане, православные и вообще все сходятся на том, что это... Люди. И только протестанты, которые даже в своих гражданах отказывались видеть полноценных людей, говорят, что это не люди. У них нет души, заявляют они со своих кафедр, и подкрепляют это утверждение сложной цепи логических умозаключений. Согласно их доктрине, аборигены – оригинальный вид обезьян, человекоподобных существ, которых можно научить несложной физической работе, как скотину, и примитивной человеческой речи, как попугая, Но это не повод приравнивать их даже к второсортным людям. Индейцев, арабов, африканцев и прочих зачислили в третий сорт. Выстроилась иерархия. Первое. Люди избранные. Второе. Люди отверженные. Третье. Человекообразные животные. Третий сорт рассматривают как двуногую скотину. Объект купли-продажи, который нужно поймать, приручить и использовать. В прямом смысле начинается охота на людей. Несчастных штабелями складывают в корабельные трюмы и везут на невольничьи рынки. Во время перевозки гибнет до 90%, пассажиров, до 90% извините, пассажиров, что не отрицается западными учеными. Оправдывать разворачивающиеся процессы в рамках христианства было невозможно. Ведь иеватые логические конструкции не усваивались широкой народной массой. Люди чувствовали за всей этой показухой подвох. Сознание в прямом смысле раздваивалось. С одной стороны, стражащие моральные правила в личной жизни, сравнимые с нравами первых христиан, с другой стороны, безудержное стремление к деньгам. Христос учил помогать слабым, а протестантская теория учила грабежу. То, что грабеж вуалировался религиозными сентенциями, ничего не меняло. Христос учил равенству, ни Илина, ни Иудея, а протестанты делили людей по сортам. Незаметно получилось, что по всем основным пунктам протестантизм противоречил христианству. На этой волне вырастает новый тип общества, прообраз потребительского, который заявляет о своем праве понимать жизнь как непрерывную гонку за удовольствием. Такие люди были всегда. Но если раньше они ощущали себя грешниками, преступниками против Бога, то теперь ситуация переосмысливается. Новый класс людей активно завоевывает место под солнцем, Их образ жизни внешне привлекателен и потому быстро соблазняет широкие массы. Протестантское общество сталкивается с парадоксом: чтобы попасть в рай, нужно стать богатым, но чтобы стать богатым, нужно нарушать базовые требования христианства. Два взаимоисключающих направления раздирают общество. Одна половина продолжает жить в соответствии с христианскими ценностями, другая ориентируется на ценности буржуазные. Зачастую граница этих двух мировоззрений проходит прямо по сердцу человека. Расколото и в себе самом, и в каждом из своих членов общества подходит черте, за которой стремление к богатству больше невозможно сочетать даже с урезанной христианской моралью. Государство оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны, экономика требует оставить все духовные и моральные ограничения. С другой стороны, все громче заявляет о своих правах новый тип людей, видящих смысл жизни в удовольствии и только в удовольствии, Причем не имеет значения, каким способом оно достигается. Эти тенденции начинают уничтожать ключевые принципы общества. Поскольку выживание в банке с пауками требует большого ума и силы воли, финансовую промышленную элиту образуют самые умные и волевые хищники. Общество из единой структуры превращается в собрание независимых индивидов, объединенных экономическими отношениями. Целью жизни провозглашается философия успеха. Вместо идеи общества общего спасения, достигаемой коллективной ответственностью, рождается идея личного успеха, где каждый отвечает лишь за себя. Личное благо становится выше общего. Коллективизм сменяется индивидуализмом. Возникает целая когорта людей, ориентированная эксплуатировать кого угодно и как угодно, если это несет прибыль. Элита становится флюгером, который крутит ветер выгоды. Пресыщенные аристократы, ориентированные только на получение удовольствия, являются собой процесс разложения. Стремление соответствовать собственной самооценке направляют энергию на наиболее амбициозных людей в потребительское русло. Хочешь увеличить социальный статус? Тогда увеличь свои потребительские возможности. Смысл жизни понимается в том, чтобы любым способом приобрести как можно больше денег, чтобы потом их потратить. Здесь кроется подвох. Природа денег такова, что после определенной цифры они превращаются в на игру, то есть в инструмент для достижения не личных, а иных, очень крупных целей. Если человек продолжает осваивать огромные суммы, пропуская через себя горы товаров и услуг, он тем самым разрушает себя. На первых порах этого незаметно, но по мере нарастания потоки порочность такого подхода обнажается. Кто прокачивает через себя огромные суммы, тот неминуемо пускается во все тяжкие, в итоге превращаясь в физическую и моральную развалину. Потребительство счастья никому не добавляет. Материальный достаток может быть приложением к счастью, но само счастье оно никогда не заменит. Ложь демократии в том, что она культивирует мысль, что деньги есть квинтэссенция счастья. В эпоху Возрождения язычество возрождается, христианство в упадке. Развивается особый, доселе невиданный вид экономики ориентированный не на обеспечение общества, а на получение прибыли за счет общества. Только на первый взгляд кажется, что это одно и то же. На самом деле это разные вещи. Например, табачные компании, проституция или игорный бизнес разрушают общество. Но тем не менее от них не отказываются, потому что они приносят огромную прибыль. Чтобы узаконить начавшиеся изменения, требуется новый идейный фундамент. Нужно помочь человеку осознать, что в поисках истины нужно руководствоваться не религией, а логикой. Восстанавливается языческий образ жизни и мысли. Декарт закладывает метафизическую основу для нового общества. Философы нового времени берут за точку отсчета не Бога, а утверждение мыслю, следовательно, существую, то есть то, в чем нельзя усомниться. Лебниц совершенствует эту мысль и рождается целая философия, в которой Богу, если и есть место, то очень незначительно. Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель рождают метафизику абсолютного субъекта, независимого от окружающего, отрицающего все, в чем можно усомниться, и находящего самого себя в самом себе. Для нормального человека новоевропейская школа кажется пресыщенной фантазией, голематьей и парадоксом. Но как бы там ни было, процесс пошел. Культ чистого разума породил культ знания, которое стало знаменем нового мира. С этого момента раковые клетки, пожирающие донора, чувствуют себя в законе, говоря словами Ницше, где древо познания, там рай. Так вещают старейшие и новейшие змеи. Лекция 11. Возрождение язычества – основы гуманизма. Религиозный человек, христианин, иудей, буддист или мусульманин воспринимал себя, бесконечный космос и высшие силы, как единое целое. Он не чувствовал одиночества и страха, потому что не, оставал, не оставался один на один с этими силами. Церковь объединяла индивидов в обществе, и люди вместе стояли перед Богом. Религиозный страх имелся, но он не переходил границ, не превращался в фобию. Так было до тех пор, пока протестантизм не назвал церковь лишним посредником. Этим он сразу превратил человека в индивидуалиста, поставив его один на один перед лицом высшей силы. Холодный страх наполнил все существо человека. Ушло ощущение безопасности. Раздавленное величием бесконечности, человек из богоподобной личности, устраивающий свою судьбу, превращается в винтик, от которого ничего не зависит. Казалось бы, это должно породить апатию, но новое понимание денег дает обратный эффект. Человек, испытывая потребность спрятаться от лишних мыслей, с головой погружается в труд ради богатства. То согласуются с протестантской теорией богоизбранности если раньше язычество накладывалось на преклонение перед природой то теперь оно совмещается со стремлением покорить природу языческий образ жизни мысли лишенные своих богов усиливает прогресс христианские ограничения ломаются возникает потребность обосновать этот слон в теории философы эпохи возрождения в несколько последовательных шагов решают поставленную задачу в первый шаг Христианство заменяется деизмом, учением об отсутствующем Боге-Творце, создавшем мир и оставившем его на произвол судьбы. Второй шаг. Деизм заменяют пантеизмом, отрицающим Бога как личность и сводящим его к безличностной природе, Богу-природе. Третий шаг. Пантеизм заменяется атеизмом, отрицанием Бога в принципе. Сказал безумец в сердце своем, «Нет Бога!» Псалтирь. С этого момента человечество берет курс на последний акт трагедии – переход от атеизма к сатанизму. Золотой телец признается высшей силой, которая предлагает награду за службу в виде того или иного удовольствия. Наступает культ человеческого разума. Декарт пишет, что может признать существующим только то, существование чего не сомневается. То есть область метафизической веры и откровения отрицается. Мир ограничивается, сужаясь до области, воспринимаемой пятью человеческими чувствами. Все, что наши чувства не могут зафиксировать, объявляется дикостью, пережитком и мракобесием. Просвещенное человечество подавляется дикарю, отрицающему радиацию только на том основании, что он ее не видит и не слышит. Земная логика начинает выталкивать христианство из жизни народа. Когда высшим ориентиром становится материальная выгода, логика подсказывает, что с точки зрения сиюминутной выгоды грабеж слабых результативнее их защиты. Рождается знаменитый тезис «Человек человеку волк». Трудовая одержимость, выполняя роль локомотива, окончательно вытесняет общество из религиозной эпохи в светскую. Тоже по сути религиозную, но в перевернутом варианте. Меняется мировоззренческая платформа вчера человек жил для бога сегодня стал жить для себя в центре новой социальной модели теперь расположен не бог а человек рождается лозунг все во имя человека все для блага человека за его внешней привлекательностью прячется другая мысль все во имя плоти человека которая еще более точно прочитывается как все для плоских желаний душа в нарождающемся новом обществе не принимается в расчет Культ разума вытесняет из жизни все иррациональное. Атеистические ножницы отрезают человека от Бога. Знакомая вселенная превращается в огромную черную бездну, которую никакой атеизм не в силах ни убрать, ни объять. Став чужой, она давит сильнее, чем прежде. Белый свет сменяется черным космосом. Эти цифры, расстояния, объемы, которых человек даже не может вообразить, разрывают сознание.